Глава шестая Имение Годартов. Город Кеннингсберг Аманда Годарт, прикусив губу, сидела за ноутбуком и стенографировала беседу своего господина, как последняя простолюдинка. Это был несмываемый позор, но однозначно лучше, чем смерть или кое-что похуже. Генри Годдарда считали справедливым и умным мужчиной. Считали те, кто находился вне семьи. Внутри семьи все было по-другому. Статус первой жены, что с таким трудом достался Аманде, был выдернут у нее из рук, растерзан и растоптан, как, впрочем, и сам статус жены. Генри официально оформил развод, и не помогли даже ее родичи из Короната. Но тут сама Аманда запретила действовать своему отцу, маркизу де Альбе. Так как знала твердую руку мужа, бывшего мужа. Генри лишил Аманду статуса жены, переведя ее в статус секретарши, однако не лишив ее материнских прав. Пока жив ее сын, нынешний наследник Годордов, ей ничего не грозит. Да, позор, да, унижение, но ее жизнь и частично гордость при ней. Чего нельзя сказать о родном брате Генри, которого он не пощадил? Ты все записала? повернул голову к ней Годдард. «На, господин», — тут же отреагировала Аманда. «Хорошо», — кивнул князь и повернулся к своему командующими силами спецопераций. «Что думаешь, Ганс?» Ганс Шнайдер только что пересказал господину свою встречу с юным Алексом, которая произошла в столице империи недавно. Алекс, или как он сейчас себя называет Александр, был хорош. Очень хорош. Аманда десять раз пожалела, что связалась с ним но еще больше пожалела, что не придушила его во младенчестве, пока была его сильней. Но даже так она уже не уверена в этом. Те результаты, которые он показывает сейчас, настолько превосходят ее возможности, что она поняла одну важную вещь — он играл с ними, со всеми ими. Поэтому на убийство маленького Алекса она не решилась, тем более, что увидела, как Годдард поступил с Галактионовой, когда та была не против избавиться от собственного сына. Да и вообще у Генри был тотальный контроль за любой ситуацией внутри семьи. И даже казалось, что об ее интрижке с своим братом он знал и допустил ее развитие ровно до того момента, как ему было нужно. Но он принял то, что вам сейчас не с руки появляться в империи, господин, но и сам сослался на недостаток времени. Странно, покачал головой Годдард. Я думал, что мое предложение его заинтересует. Его заинтересовало. По глазам было видно. Вы же знаете, я его знаю с пеленок. Он хоть и сильно изменился, а точнее, дико усилился, но реакции его мне знакомы. Ему было интересно, однако, судя по всему, у него действительно есть что-то важное. «Важнее, чем существование его рода?» скептически приподнял бровь Годдард. «Мне кажется, господин, он контролирует ситуацию», неуверенно сказал старый вояка. «Кроме этого, он просил передать вам один совет». Ганс сглотнул и с легким испугом посмотрел на Годарта. Аманда затаила дыхание. «Да не там ей уже говори», — приказал Генри. «Он вам э -э -э, настоятельно посоветовал не соглашаться возглавлять вероятное вторжение в Империю. Дословно он сказал так. Как минимум, он мой биологический отец, только поэтому я даю этот совет. Если он его не воспримет всерьез, больше советов не будет». «Захочет мирно приехать в гости? Пожалуйста. Пойти войной? Что ж, мой братец, очевидно, будет херовым главой рода, но Генри Годдард с войны домой не вернется». Аманда аж перестала дышать. Во-первых, был упомянут ее сын, а во-вторых, разве Генри сможет это стерпеть? Удушливая аура силы начала распространяться по залу, подтверждая ее предположение. Когда вдруг ощущение силы вмиг исчезло и раздался странный звук, Это был смех Генри Годорда. А смеялся он очень нечасто. «Слышишь, Аманда?» — сквозь смех задал вопрос князь, и женщина не сразу поняла, что он обратился к ней. «Да, господин, слышу». «У тебя все еще есть вопросы, почему я хочу вернуть его в рот?» Смех Годорда усилился, и Аманде стало страшно. «Вот она то, что я давно искал. Вот что нужно нашему роду. Он гений, Аманда». «Гений, который смог обмануть нас всех, скрыв свой истинный дар. Мифриловый стержень внутри, сильный характер и умение принимать суровые решения, несмотря на последствия. Главное, чтобы они вели к величию рода». Аманде стало обидно за сына, ведь он тоже может. Но додумать она не успела. что ты хочешь сказать?» «По глазам вижу, что хочешь», — хохотнул ранее хладнокровный Годдард. «Думаешь, твой сын тоже так может?» «Как бы не так», — покачал он грустно головой. «А хочешь, я тебе покажу несколько примечательных видео, что случается с его врагами? Пожалуй, покажу, чтобы ты до конца все поняла». Аманда судорожно сглотнула, а затем был страх и ужас. До нее наконец-то дошло, с кем она связалась, и теперь уже не думала, как победить. Теперь ей хотелось уберечь сына и себя, ведь Алекс наверняка узнает, Сколько раз женщина пыталась его убить? Так, Ларика, успокаивайся. Я, медленно и осторожно разговаривая, как с маленьким ребенком, взял парни за виски и легонько езжал. Демонический огонь в глазах юноши паутих, и справа выкатилась крупная слеза. Отец, не бросай меня больше, отец. Не брошу, твердо ответил я. Но тебе нужно немного отдохнуть. Ты прорвался через реальность и с боем, ведь так? Вижу цель, не вижу препятствий. Так ведь ты меня учил. Идея правильная, но исполнение подкачало. Помимо воли улыбнулся я. Ты чуть себя не угробил. Снова. Поэтому тебе нужно немного поспать. Расслабься и позволь сделать мне то, что я должен. А ты когда... Сбепчу начал парень, пугаясь. Я снова почувствовал, как армия демонов внутри него нетерпеливо стремилась наружу. Я буду рядом когда ты проснешься, обещаю. А сейчас расслабься. Я сделаю это так или иначе. Не усложняй мне задачу». «Хорошо, отец», — покорно кивнул юноша, открыв свое сознание полностью и уже сквозь сон снова обратился ко мне. «Отец, я подчинил Валадариса». Я вздрогнул. «Насколько же этот парень стал сильнее?» «Ну и мерзость, бедный Ларик». Через секунду парень обмяк, Я подхватил невесомое тело на руки. «Алиса!» — крикнул я рыжий оборотняхе, что терлась неподалеку, с интересом поглядывая в нашу сторону. В мгновение красотка оказалась рядом со мной. «Помойте его и уложите в гостевые покои. Присматривай за ним лично, отвечаешь головой. В ближайшее время он вряд ли проснется, но кто его знает, он многое пережил». «Будет сделано, господин!» Перехватив юношу, как пушинку, оборотень-служанка понесла его к дому. «А, стоп!» рявкнул я, кое-что вспомнив. Девушка застыла, как вкопанная, а я подошел и снял шею Лариона невзрачный багряный камушек на простом кожаном шнурке. Некоторое время юноша проведет у меня в усадьбе, в то время как я планирую отлучиться по делам. И меньше, чем мне хотелось встречаться с Беллой самому, мне хотелось бы, чтобы она нагрянула всегда в мое отсутствие. «Все, иди», кивнул я, и девушка подчинилась. «Отец?» Подал голос волк. Долгая история, покачал головой я. Это объяснение удовлетворит меня, но не удовлетворит их, со смешком кивнул волк на двух моих жен, что стояли на крыльце и переводили взгляд с меня на Алису и ее ношу. А еще он, буревестник, сломал гад, в сердцах добавил волк. Скажи спасибо, что только буревестник, похлопал я по плечу Потапова и пошел объясняться со своими молодыми женами. «Эх, что мне сказать Анне и Кате? Не стоит ли вообще говорить хоть что-то? Не готовила меня судьба к такому. Тяжелая ситуация, которая смотрится крайне странно со стороны. Но знаю я лишь одно. Парня бросить не могу. Когда я удивился его появлению здесь, то это было не просто так. На самом деле этот мир очень хорошо защищен. Пока защищен». И проникнуть сюда тяжелым и сильным сущностям или разумным крайне сложно. Но часто, когда такое случается, то они теряют так много сил при попытке, что от них остается одно лишь воспоминание о былой селе. Ларик же смог. Он на самом деле уникальный человек, то есть эльф. Хотя по факту эльфом он перестал быть, когда переступил порог крепости Ордена Охотников. Как сейчас помню тот день, когда ощутил разрыв пространства и понял, что на нас напали. Тогда весь Орден дико удивился такому факту, но смело вышел на бой. Каково же было наше удивление, когда мы поняли, что противник всего один, но он чертовски силен. Хотя не так. Ларик был слаб и истощен, а вот его сущности. Они были сильны. На этом сюрпризы не закончились. Парень подошел к нам и начал хрипеть и рычать. Его тело пытались взять под контроль, а он сопротивлялся, и в то же время из его спины вырывались тысячи сгустков, которые превращались в силуэты демонов. «Помогите мне!» — разбитыми в кровь губами сказал он тогда нам с очень большим трудом. «Помогите им! Помогите! Убейте меня!» Обычно такие личности не приходят просить о смерти, а хотят сеять ее. Тот же случай был совершенно другим. Потом уже удалось узнать, что Ларика проклял свой же народ. Они запечатали в нем всех сущностей из своего королевства, которые пришли уничтожить эльфов из другого мира. Но затем отрезали парню уши. Таков был ритуал изгнания эльфа. А он, по факту, ничего и не сделал. Просто был сыном эльфийского правителя, который за счет сына заработал себе всенародную любовь и продлил свое существование еще на несколько тысяч лет. Дальше парня закинули в портал, который создали 72 мага королевства или империи, не помню, что у них там было уже. Портал был из-за разряда блуждающих, то есть вообще непонятно, куда выкинет тебя, когда ты пройдешь через него. Известно только то, что обратно уже будет очень трудно вернуться. Мне стало жаль парня, да и Орден оценил его поступок, а потому и мысли убивать его не было. Правда, это мы все узнали потом, когда он лежал в нашем госпитале. А до этого он все-таки потерял контроль, и демоны взяли верх над ним. Очень эпическая битва получилась. В этой битве, наверное, за всю историю существования демоны не знали еще такого позора. Мы их всех успокоили, а парня забрали. Общим советом было решено, что мы ему поможем, но не убьем. А еще одним советом было принято, что помогу ему и я. Как же тогда радовались его демоны, считая, что у них есть шанс. Могу сказать только, что их ждало большое разочарование. Наверное, лет 30 у меня ушло на работу с парнем, чтобы ему помочь. Это были тренировки, как физические, так и духовные. Но, как по мне, самая большая польза шла с простых разговоров. Парню нужен был друг, который заменит горечь предательства на что-то светлое. Мне было с ним интересно, и я хотел стать ему другом. Вот только он решил, что я теперь его отец. И с того дня, как решил, по-другому он меня больше не называл. Кстати, еще одно уточнение. Его ментальный возраст на уровне 18 лет, может, даже меньше. Но парнем он оказался добрым и честным, не любил несправедливость и всегда рвался всем помочь. А когда умер один из охотников, с которым он так любил играть вечерами в Дарвинг, это такая игра по типу местных шахмат, то он рыдал по-настоящему тогда его слезы едва не вызвали второй разрыв в пространстве и нашествия демонов. Все же парень становился сильнее, а вот сейчас я вижу перед собой того, с кем мне сейчас будет трудновато справиться. «Дорогой, мы вообще-то ждем», — привлекла мое внимание Анна. «Если ты притворился статуей, то не думай, что мы уйдем». «Точно, они же еще здесь». «Эх, а я еще не успел даже подумать про Беллу». Вот кто не менее интересный человек, а точнее, еще одна бывшая эльфийка, только та сама себе отрезала уши. Она не простила отца и отправилась вслед за братом. Вот только способ она выбрала, мягко говоря, не самый экологичный. «В общем, — попытался начать я, — Ларик не мой сын, как вы могли понять. Вернее, не так. Он не кровный, а названный. И так решил он сам. Однажды он был в очень плохом положении». «Плохом? — переспросила Катя ну примерно в таком же как и ты улыбнулся я ей только хуже хуже с иронией спросила она меня верно его предал отец и мать и хотели убить его ради власти но убить непростым способом а так сказать испытать на нем некоторые разработки отчего его дар изменился и стал неуправляемым и очень опасным опасным а это уже анна насколько уровень бурбулица и бухового деда в одном флаконе ох них выругалась катя но быстро закрыла себе рот ладонью Но вам бояться нечего. Как вы поняли, я умею многое из того, что не дано другим. Может, это мое призвание помогать людям в тяжелом положении. Если вдруг ситуация будет критическая, вы всегда сможете сказать ему «стоп-слово». «Какое?» — они явно хотели услышать другое, но, зная меня и этой информацией, были рады. «Там все просто». Еще одна ухмылка. «Говорите так. Сандер все узнает». «А Сандер?» — снова Катя. «А это прозвище Саши из его прошлой жизни», — решила вмешаться Анна. «Меня часто называли Сандром, и она запомнила это. Вот только она думает, что прошлая жизнь — это жизнь у империи, а не этого мира. Хотя не удивлюсь, если она все понимает или догадывается. Девушки мне еще минут тридцать задавали разные вопросы, на которые я почти честно отвечал. Также дал инструкцию Шнырки, так как Ларик его знает. Как только тот проснется, то мелкий должен рассказать ему, как себя вести». Но это пока я не придумаю, как с ним быть. По-хорошему, его надо отправить обратно. Не думаю, что ему понравится этот мир. А вот что было дальше, под конец разговора, у меня вообще выбило почву из-под ног. Я, конечно, им все объяснил, насколько у него большие проблемы, и что я помогал ему жить нормальной жизнью, а они... «Зачем ты его тогда бросил?» «И так на меня посмотрели». «Не понять этих женщин». Минуту назад они думали, что это мой сын или что-то в этом роде, а теперь ему его жалко. В общем, пришлось до самого утра общаться с ними и рассказывать о нем еще больше. Что я его не бросал, а отправил в свободное плавание. Вроде успокоились. Я смог отправиться спать и, наконец-то, выспаться, чтобы забыть этот сумасшедший день. Оказалось, что сумасшествие только продолжается. «В смысле ушли?» — не понял я. «Куда ушли?» «Не ушли, а уехали», — поправил меня волчара. «Анна и Екатерина сказали, что у парня нет нормальной одежды, а еще его волосы в ужасном состоянии, а потому они поехали приводить его в порядок». Проснулся и узнал новость. Ларик проснулся. Не через месяц или неделю, а на следующий день. Насколько же он стал сильно контролировать свои способности. Еще узнал, что когда он проснулся, мои женщины пошли с ним знакомиться. То, что он их не обидит, и ни один из его демонов, я был уверен. Они очень хорошо помнят, насколько тяжела у меня рука. Но вывести в город парня, который об этом мире практически ничего не знает... Видя мое лицо, волчара напрягся. «Насколько это плохо?» — решил уточнить он, и уже стал тянуться к телефону. «Не знаю. Насколько, может быть, плохо разгуливать по улицам города с артефактом взрывного типа ранга «Ураборос»? Волк побледнел. Имение рода Доброхотовых. Город Якутск. Макс, ты с ума сошел? Голос императрицы был суров. Если бы Аура могла передаваться по телефонной связи, то как минимум легкую щетину на щеках герцога побрила бы волна огня. Сестричка, насе же вышло шикарно, разве нет? Доброхотов упал в кресло и служанка опустилась перед ним на колени, чтобы снять сапоги с его ног. Алмазный король был слегка раздражен. Два дня он не брился и не принимал ванны. Но, к счастью, появилась передышка на фронте в метрополии, и он смог ненадолго вернуться в усадьбу, чтобы слегка восстановиться и решить кое-какие текущие дела. Да, война войной, а благосостояние рода нужно поддерживать. В МММ все складывалось неплохо. Неплохо для империи а для его рода просто великолепно. Его заклятые друзья Меньшиковы крупно облажались. Вечное противостояние двух родов за влияние на восток империи, кажется, подходило к концу. В прошлый раз, так не вовремя, Меньшиков стал императором, и Максимилиан не смог доиграть. Сейчас же ситуация совсем другая. Меньшиковы облажались, более того, со старшим Меньшиковым что-то сильно не так. Максимилиан всегда следовал поговорке зная врага в лицо и даже лучше». Поэтому о Венедикте Викторовиче Меньшиковы он знал более, чем некоторые из его родственников. Не мог старый засранец так поступить, но поступил, тем самым отдав восток Доброхотову. Драконы не могли начать полноценную войну, кишка у них танка. Да и не их это методы, а вот так, на полшишечки, русского медведя явно не завалить. Да, погибло много хороших людей, но бабы в русских селениях еще нарожают. Это Максимилиан знал точно. Тем более, что у Российской империи теперь появился Джокер, барон Галактионов, который ломает абсолютно все партии врага. Хотелось бы понимать, как это ему удается, но Алмазный король работает над этим. Есть очень интересные выводы, которые нужно проверить и подтвердить, но картинка уже вырисовывается интересная. Нет, Макс, нет! сорвалась на крик Елизавета Петровна. Двадцать три истребителя потеряны фиг с ним, но двенадцать летчиков погибло. И если бы китайцы долетели до Иркутска? Они не в Иркутск цели. Это же очевидно. Максимилиан взял свежий, сделанный витаминный коктейль и отпил зеленую жидкость. Они к галактиону в гости летели. И что бы было? Я тебе отвечу. Ирихоны и Валькирии были бы. Еще пара м, странных средств ПВО. Галактионовке ничего не угрожало, уж поверь мне. Могла бы просто пропустить китайцев». «Пропустить? Над нашей территорией?» негодовала Елизавета. «И все это из-за твоего дурацкого гонора. Это ты спровоцировал галактиону? «Спокойно», — теперь уже гаркнул Макс. Всех окружающих слуг как ветром сдуло, когда они услышали знакомые интонации, что часто приводили находящегося в эпицентре к увечьям и даже к смерти. «Послушайте меня, ваше императорское величество», — сбавил тон алмазный король, когда на той стороне воцарилось молчание. «Я спас примерно, на скидку, более десяти тысяч жизней, подданных твоей империи, одна момента. Если ты посмотришь на карту, то увидишь два основных магистральных железнодорожных маршрута, купе с автобанами, что ведут через северный Китай в нашу сторону» и проложены они около двух крепостей гордости и смелости. Прикинь, совпадение? И прямо сейчас движение по этим дорогам парализовано. А знаешь, что еще парализовано? Китайская артиллерия. У них тупо закончились снаряды, и они ушли в глухую оборону, в то время как Молодой Морозов засыпает их гостинцами с нашей стороны, без боязни получить ответку. И все это стало возможным благодаря одному умному, сильному... Но чересчур самолюбивому барону. Но, начала Елизавета, но Доброходов бесстременно перебил ее, я еще не закончил. Да, он мог там погибнуть, был шанс. И потеря абсолютно была бы для империи трагическим моментом, на повторюсь. У меня есть кое-какие сведения. Галактионов все контролировал и контролирует. По моим сведениям, он скоро вернет смелость к китайцам, Но вокруг нее куда-то испарилось по несколько километров железнодорожного полотна в обе стороны. И восстановить быстро китайцы это точно не смогут. И автобаны кто-то пожевал. По крайней мере, именно так это выглядит на снимках. Так что поддержки МММ со стороны драконов конец. Мимо Сахалина они так и не прошли морем. А это значит, что через неделю-две... От метрополя останется жалкий кусок, и вот там останется одна проблема — выковырить меньшика из его замка и повесить, как бешеный собаку». «Значит, Морозов был прав», — прошептала императрица. «Хм. Морозов-старший?» — тут же ухватил суть «алмазный король». «Ну, слава богу». Я только хотел задать вопрос, не расплавились ли мозги у старого яки? Иван Федорович пришел с такими же выводами, вот только он негодовал, каким образом Галактионов этого достиг, а ты... Значит, ты просто все это подстроил?» Алмазный король радостно рассмеялся. «Я? Ты что? Раз я могу так поступить? Разве я настолько умен? Галактионов немного зазнался, и я поставил его на место, только и всего. Заодно проверил пару своих предположений, чистая случайность. «Макс!» — в голосе императрицы явно проскользнула детская обиженная интонация. И с Максимилиана тут же слетела вся высокомерность, А в голос вернулась нежность и любовь. «Солнышко, ты же знаешь, тебе я обещания не нарушу. Я обещал, что не трону нашего юного гения и буду ему содействовать, и выполнил обещание. Да, я осыпал его подарками, как из рога изобилия, и посчитал вправе кое-что получить в ответ, причём заметнее для себя, а для Империи. Вот только...» Он на секунду замялся, а Елизавета тут же подхватила. «Только что?» Только что-то мне подсказывает, что барон в очередной раз прикинулся шлангом. «Это как?» — удивилась императрица. «Сделал вид, что повелся И повелся. Да, звучит странно, но у меня сложилось ощущение, что он так и так хотел провернуть этот трюк со смелостью. А я ему невольно помог пропиариться при этом. Ты видела тот репортаж с девочкой в пижаме с зайчиками?» «Конечно, видела», — подтвердила императрица. «Ну вот тут репортаж — именно то, о чем я тебе толкую. Галактионов только набирает силу. Хорошо иметь такого союзника, и смертельно опасно такого врага. Моли высшие силы, сестричка, чтобы этот пацан был нам другом не дальше. Прямо сейчас, в случае необходимости, я смогу его остановить, а вот дальше есть у меня определенные сомнения».